Глава 52. Меня зовут кара Утром, когда главный казначей и его люди, проделав прежнюю церемонию, открыли дверь, я понял, до чего мои глаза успели привыкнуть к красному цвету сокровищницы. Сияние зимнего утра, проникавшиеся двора, казалось мне пугающим и неестественным. Как и мастер Осман, я не двинулся с места — как будто боялся, пошевелившись, выпустить наружу густой, пропавшей пылью и плесенью воздух сокровищницы, вместе с разыскиваемыми нами уликами. Мастер же Осман взирал на свет пробивающийся в сокровищницу поверх голов, выстроившихся у входа людей главного казначея. Со странным удивлением, словно на некое чудо, увиденное впервые в жизни. Ночью, когда он перелистывал страницы шах на мэ шах от Ахмаспа и смотрел на рисунки, я, наблюдая за ним, издалека время от времени ловил на его лице такое же удивленное выражение. Тень мастера на стене вздрагивала, голова склонялась к увеличительному стеклу, на губах проступала мягкая улыбка, словно главный художник хотел поведать невидимому собеседнику какую-то увлекательную тайну. А потом губы начинали шевелиться. Когда дверь закрыли, я, одолеваемый растущим беспокойством и нетерпением, принялся расхаживать по комнатам сокровищницы. Меня преследовала мысль о том, что мы не сможем, не успеем найти в здешних книгах того, что ищем. Поскольку мне казалось, что мастер-осман не уделяет поискам должного внимания, Я поделился с ним своими опасениями. Он, как истинный мастер, привыкший утешать учеников, мягко взял меня за руку. Для подобных нам нет другого выхода, кроме как стараться увидеть мир, таким, каким видит его Аллах, и уповать на справедливость Всевышнего. Я всем своим существом чувствую, что здесь, среди этих сокровищ рисунков, первое неразрывно связано со вторым чем ближе мы к тому чтобы увидеть мир глазами аллаха тем ближе тот миг когда свершится его справедливость гляди это игла которой ослепил себя бегзат рассказывай страшную историю иглы мастер осман дал мне посмотреть на нее в увеличительное стекло Пристально вглядевшись, я увидел на острейшем кончике пятнышко розовой влаги. «Для старых мастеров», — говорил между тем мастер Осман, — «вопрос о смене манеры, которой они отдали всю свою жизнь, был вопросом важнейшим, вопросом совести. Они считали бесчастьем. Сегодня видеть мир так, как велит восточный шах а завтра, как приказывает западный повелитель. А для нынешних художников это обычное дело. Взгляд мастера Османа не был направлен ни на меня, ни на открытую книгу на его коленях. Он словно бы смотрел в далекое белое пространство, такое далекое, что его никогда не достичь. На странице шахнаме Отчаянно сражались войска Ирана и Турана, шибались на полном скаку всадники, земля была усеяна отрубленными головами и руками и окровавленными телами в пробитых копьями доспехах. Нистовые воины, размахивая мечами, убивали друг друга. И все это было расцвечено радостными праздничными красками. Когда великих мастеров был их времен — принуждали перенимать манеру принятую победителей. Они, чтобы избежать бесчестия, пронзали свои зрачки иглой, а потом, ожидая словно дара Всевышнего наступления слепоты, часами, а то и целыми днями, не поднимая головы, неотрывно смотрели на лежащие перед ними прекрасные рисунки. И порой на странице из пронзенных глаз капала кровь. Зрение бесстрашных мастеров постепенно слабело. Но мир, запечатленный на этих рисунках, и заключенный в них смысл с той же мягкой постепенностью, вытесняли собой все зло, накопившееся в их душах. Это великое счастье. Как ты думаешь, на какой рисунок мне хотелось бы посмотреть перед тем, как я окончательно ослепну. Зрачки мастера Османа, казалось, постепенно уменьшались, а белки глаз напротив увеличивались. Его взгляд был направлен куда-то вдаль, за пределы сокровищницы, словно у человека, пытающегося оживить давно забытое детские воспоминания. Рисунок, сделанный в манере старых мастеров Герата изображающий Хосрова, который подъехал на коня как окну Ширин изгорая от любви, ожидает ее появления. Кажется, он собирался все с тем же выражением поэта, читающего грустное стихотворение, подробно описать этот рисунок и продолжить восхваление слепивших себя мастеров. Но я, не в силах противостоять внезапному порыву, оборвал его. Осман Эфенди, учитель, что до меня, я хочу неотрывно смотреть в лицо моей милой. С тех пор, как мы поженились, прошло три дня. Двенадцать лет я тосковала о ней. Рисунки, изображающие, как Ширин влюбилась в Хосрова, всегда напоминают мне о моей возлюбленной. На лице мастера Османа, возможно, и было написано несколько рассеянное внимание. Однако оно не было направлено ни на мои слова, ни на кровавую сцену на рисунке. Он словно бы ждал какой-то доброй вести, которая рано или поздно, но должна прийти. Убедившись, что мастер меня не видит, я быстрым движением схватил иглу и отошел в сторону. В третьей комнате сокровищницы, прилегающей к бане, был темный угол, куда составили большие замысловатые часы, подарки европейских королей и прочих правителей. Дарили их часто, а ломались они быстро. Вот и набралась их тут не одна сотня. Забравшись в этот угол, я еще раз внимательно осмотрел иглу, который если верить мастеру-осману, ослепил себя бегзад. Золотая игла с влажным розоватым пятнышком на острие время от времени ярко поблескивала в красноватом дневном свете, отраженном золотыми ободками покрытых пылью часов и хрустальными стеклами, и алмазными украшениями. Действительно ли именно ею ослепил себя прославленный мастер Бегзад? Неужели мастер Осман сделал то же самое? Раскрашенный в яркие цвета толстый араб из магриба размером с палец смотрел на меня с огромных часов, так словно хотел сказать «да». Искусный мастер, сделавший часы по заказу короля из дома Габсбургов, ради шутки устроил так, что этот человечек в османском тюрбане с наступлением каждого нового часа, когда механизм еще работал, весело кивал головой столько раз, сколько часов показывали стрелки, развлекая султана и обитательниц гарема. Я просмотрел немало самых заврядных книг. По словам карлик они были частью изъятого имущества казненных пошей Казнили их, оказывается, столько, что их книги, казалось, никогда не кончатся. Карлик, опьяненный близостью вверенных его попечению богатств, и оттого забывший, что сам он раб, с веселым злорадством заявил, что любой паша, который, словно какой-нибудь шах или султан, заказывает книги в свою честь и золотит их страницы, уже заодно это заслуживает казни и лишение имущества. В этих книгах, даже в простых мурака тоже встречалось изображение Шерин, влюбляющейся в Хосрова по рисунку. И всякий раз, наткнувшись на эту сцену, я замирал и подолгу смотрел на нее. И ни разу мне не встретился отчетливо прорисованный рисунок в рисунке, то есть изображение Хосрова, которое видит гуляющая Шерин. Конечно, изображение — то должно быть очень маленьким. Но художники в большинстве своем способны уместить рисунок на ногте и на рисовом зернышке, и даже на волоске. Тогда почему же они не изображают красивое лицо Хосрова так, чтобы его можно было узнать?» Решив после полудня спросить об этом мастера Османа, я рассеянно листал очередную мрак, составленную из миниатюр самого разного свойства как вдруг моё внимание привлёк сделанный на ткани рисунок свадебного шествия, точнее, изображение коня на этом рисунке. Сердце моё пропустило удар. Перед моими глазами был конь со странным носом. Он вёз на себе нежную невесту и смотрел на меня так, словно намеревался поведать важную тайну. Хотелось крикнуть, но как во сне я не мог издать ни звука. Я схватил книгу и, задевая по пути шкафы и сундуки, побежал к мастеру Осману. Он посмотрел на рисунок. Не заметив, чтобы выражение на его лице хоть как-то изменилось, я нетерпеливо сказал «Видите, ноздрю коня, точь-в-точь -точь такие же, как на рисунке из книги Ниште!» Мастер Осман навел на коня увеличительное стекло и склонился над страницей так низко, что чуть не уткнулся в нее носом. Молчание затягивалось, и я снова не выдержал. «Этот конь, как видите, нарисован не в той манере, не в том стиле, что конь в книге и ништя. Однако ноздри такие же!» Художник пытался увидеть мир таким, каким видят его китайские мастера. Я немного помолчал. «Это свадебное шествие. Рисунок, похож на китайский, нарисовал не китаец». Казалось, увеличительное стекло приклеилось к странице, а нос мастера Османа к увеличительному стеклу. Все его тело — голова, шея, плечи, спина — Словно бы стремилась приникнуть к рисунку, чтобы получше его рассмотреть. Наступила очень долгая тишина. «Ноздри усечены», — проговорил, наконец, мастер Осман, тяжело дыша. Я склонился к нему, и мы, щека к щеке, долго смотрели на нос коня. Ноздри без сомнения были усечены. Не осталось у меня сомнений и в другом. Мастеру-Осману приходится очень напрягаться, чтобы рассмотреть рисунок. Вы же видите, правда? С трудом, — признался он. Расскажи, что ты видишь? Вижу невесту. По-моему, очень грустную, — начал я описывать рисунок. К началу лошади, с усеченными ноздрями, в сопровождении спутницы, явно чужих ей стражников, она едет к жениху. стражники Туркмены ак лу из Междречия. Об этом говорят их суровые лица, грозные черные бороды, насупленные брови, длинные усы, мощные торсы, плащи из простой тонкой ткани, обувь на тонкой подошве, шапки из медвежьего меха, топоры и мечи. Судя по тому, что шествие происходит ночью при свете факелов и свеч, а невесту сопровождают на Диме, ей предстоит далекий путь. Возможно, эта красавица — китайская принцесса. Или же художник желая подчеркнуть безупречность ее красоты, побелил ее лицо, как это принято у китайцев. а «Глаза сделал раскосыми», — сказал мастер Осман. «Вот мы и думаем теперь, что перед нами китаянка. Из какой бы страны она ни была, мне жалко эту печальную невесту, которая ночью едет по степи в окружении суровых чужих ей стражников, едет к жениху, которого она ни разу не видела». — произнес я, и сразу же спросил, как нам понять по усеченным ноздрям ее коня, кто из художников убийца? — Расскажи, что изображено на других страницах, Муракка. К нам присоединился карлик. Когда я бежал к мастеру Осману со своей находкой, он сидел на горшке. И теперь мы рассматривали рисунки втроем. Мы увидели китайских красавиц, нарисованных в той же манере, что и печальная невеста. Они сидели в саду, И играли на необычной формы удах. Увидели китайские дома, печальные караваны, идущие в дальний путь, Одинокие степные деревья и прекрасные, как старинные воспоминания, степные пейзажи. Увидели изогнутые деревья в китайском стиле, Ветви которых были покрыты яркими весенними цветами. Среди цветов сидели и пели веселые песни «Счастливые соловьи». Увидели принцев, отдыхающих в шатре, изображенном в хоросанском стиле, и ведущих беседу о поэзии, вине и любви. Увидели дивные сады и красивых знатных юношей, верхом на великолепных скакунах. Они отправляются на охоту, и на руке у каждого сидит сокол. Затем у нас появилось такое чувство, будто по страницам скользнула тень шайтана. Вот сын шаха убивает огромным копьем дракона. Не с насмешкой ли изобразил юношу художник? Рисуя крестьян, пришедших к шейху в надежде, что тот исцелит их от болезней, не получал ли он удовольствия от того, что изображает их такими нищими? Что ему больше нравилось — рисовать печальные глаза сношающихся собак или раскрашивать в красный цвет рты красавец которые, посмеиваясь, на этих собак смотрят? Вскоре мы увидели и шайтанов. Эти странные твари были похожи на джиннов и дэвов, какими их обычно изображают на иллюстрациях к шахнаме наме Однако насмешливый дар художника сделал их еще более злобными и опасными, и более похожими на людей. Увидев страшных скрюченных шайтанов ростом с человека, с ветвистыми рогами, густыми бровями и кошачьими хвостами, мы улыбнулись. Я листал страницы, а голые, круглолицые глазастые, зубастые и когтистые шайтаны, с темной, как у стариков, кожей, Дрались друг с другом, крали огромного коня, чтобы принести его в жертву своему божеству, скакали и прыгали, рубили деревья, захватывали в плен красивого султана вместе с его паланкином, ловили драконов, грабили сокровищницы. К Муракко приложили руку несколько художников, но я обнаружил, что тем же самым черным пером, что и шайтаны, были нарисованы бритоголовые дервиши календари в лохмотьях и железных цепях с посохами в руках услышав об этом мастер осман попросил меня подробно описать сходные черты в изображении шайтаов и дырышей потом он наконец заговорил сам усекать ноздри лошадям чтобы легче дышали и дольше бежали многовековой монгольский обычай на таких лошадях скакали воины хана у лагу завоевавшего все страны — арабов, персов и китайцев. Когда его войска, войдя в Багдад, учинили резню, разграбили город и побросали в тигр все книги, знаменитый каллиграф, впоследствии художник Ибн Шакир бежал от верной смерти, но не на юг, как все, а на север, Откуда, как известно, пришла монгольская армия. В те времена книги не иллюстрировали, потому что Коран запрещает рисовать людей и животных, а художников никто ни во что не ставил. Я слышал, что, совершая долгий путь в самое сердце монгольских владений, наш великий учитель Ибн Шакир, именно ему мы обязаны главными тайнами нашего ремесла. Тем, что рисуем мир, будто видим его с минарета. Всегда проводим линию горизонта, хотя порой она не видна. И все, от облаков до букашек, изображаем на китайский манер, живым и раскрашенным в добрые цвета. Обратил внимание на усеченные ноздри монгольских лошадей. Однако когда через год в странстве он добрался до Самарканда и начал делать книжные миниатюры, ни у одной из нарисованных им лошадей подобных ноздрей не было. По крайней мере, я никогда не слышал и своими глазами не видел ничего подобного. Представление Ибн-Шакира «Совершенные лошади, лошади мечты» Были немогучими конями победоносной монгольской армии, которых он видел в зрелости, а изящными арабскими скокунами его счастливой юности. Поэтому, увидев странные ноздри коня, нарисованного для книги Эништей, я не вспомнил ни о монголах, ни о Харасане и Самарканде, где прижился этот монгольский обычай. Мастер Осман говорил, глядя то в книгу, то на меня, но видел он, похоже, только то, что рисовало ему воображение. Помимо китайского рисунка и обычая усекать ноздри коням, вместе с монголами в страну персов а оттуда и к нам попали шайтаны, что нарисованы в этой книге. Вы, конечно, слышали, что они — посланцы темных сил подземного мира — Они отнимают у нас, людей, жизнь и все, что нам дорого, чтобы утащить под землю царство тьмы и смерти. В этом подземном мире все обладает душой. Облака, деревья, вещи, собаки, книги. И души их умеют разговаривать. Да, вступил в разговор старый карлик. Аллах — свидетель, порой, когда меня запирают здесь на ночь, Не только души часов, китайских тарелок и хрустальных чаш, которые и так все время позвякивают, но и души ружей, мечей, щитов и окровавленных шлемов приходят в беспокойство. И от их голосов поднимается такой шум, что кажется, будто погруженная во мрак сокровищница превратилась в поле ожесточенного боя. — Это, по принесли из Харасана в страну персов, а потом и к нам в Стамбул. — Те самые дервиши-календари которых вы видели на рисунке. Когда войска султана Селима Грозного, разбив при Челдеране воинство шаха Исмаила, грабили Тибриз и дворец Хэшт-Бихишт, заман мирза из рода Тимура, предал шаха и перешел на сторону османов. А в его свете были и дервиши. Снежной зимой, возвращаясь из Тибриза в Стамбул, в блаженной памяти султан Селим вез с собой не только двух красивых жен побежденного шаха, белокожих и с миндалевидными глазами, но и огромное количество книг, хранившихся до толи в библиотеке дворца эшт -Бихишт. Среди них были и те книги, что остались от предыдущих хозяев Тибриза. Монголов, Ильханов, Джалайридов и повелителей Карако-Юнлу, и те, что Шах Исмаил захватил у побежденных им узбеков, персов, туркменов и тимуридов. Я собираюсь смотреть на эти книги, пока султаны главные казначеи не прикажут вывезти меня отсюда. Однако взгляд мастера Османа уже стал отсутствующим как у слепца. Увеличительное стекло он держал в руке не для того, чтобы лучше видеть, а по привычке. И мы немного помолчали. Потом мастер Осман велел Карлику, слушавшему его рассказ, словно печальную сказку, принести другую книгу, подробно описав, как должен выглядеть ее переплет. Когда Карлик ушел, я простодушно спросил, Тоже тогда нарисовал коня для княги Эништей. У обоих коней ноздри усечены. Однако конь из Муракка, где бы его ни нарисовали, в Самарканде или в Междуречии, нарисован в китайском стиле. А прекрасный конь из княги Эништей в манере старых мастеров Герата. Такого изящного коня редко встретишь в жизни. Это не монгольский конь, а конь, созданный мечтой художника. Однако его ноздри усечены, как у настоящего монгольского коня, прошептал я. Дело в том, что двести лет назад, когда монголы ушли, на смену им явился Тимур и его потомки. Кто-то из старых мастеров, работавших в Герате, нарисовал чудесного коня с изящно усеченными ноздрями. Может быть, этот мастер видел такие ноздри у настоящей монгольской лошади. А может быть, на рисунке другого художника. Никто и никогда уже не узнает, для какой книги была сделана та миниатюра. Для какого шаха готовилась книга. Однако я уверен, что рисунок понравился кому-то во дворце. Например, «Любимой жене султана» и после этого на некоторое время получил большую известность. Не сомневаюсь я и в том, что по этой причине все заурядные художники, завидовавшие славе мастера, принялись копировать лошадь с усеченными ноздрями. Таким образом, эта лошадь, а вместе с ней и ее ноздри, стала в той мастерской образцом, пречатавшимся в память художников. Потом, когда правитель той страны потерпел поражение в войне, эти художники, словно печальные жены, отправляющиеся в новый гарем, разбрелись по свету, чтобы найти себе новых покровителей. Скорее всего, большинству из них никогда больше не пришлось рисовать коней с усеченными ноздрями, потому что это противоречило стилю тех мастерских, где не стали работать. Однако другие художники не только продолжали упрямо следовать затверженной манере, но и своих красивых подмастерьев учили рисовать лошадей с изячно усеченными ноздрями, говоря, что так делали старые мастера. Так и получилось. Столетия спустя, после того, как монголы ушли из стран арабов и персов, Осожженные и разграбленные города вернулись к жизни. Некоторые художники продолжали рисовать лошадей с усеченными ноздрями. Полагаю, что это образец. Не сомневаюсь, что многие из них ведать не ведали ни о монгольских завоевателях, ни о том, какие у них были кони, просто рисовали по образцу, как это делают и наши художники мастер мы были правы восхищенно сказал я способ на дима принес плоды как вы и надеялись у каждого художника есть скрытая подпись не у каждого художника а у каждой мастерской горделиво поправил меня мастер осман а на самом деле даже и не у каждой мастерской в некоторых мастерских как бывает в несчастных семьях Многие годы каждый гнет свою линию, и никто не понимает, что счастье не возникает без согласия. А согласие и есть счастье. Одни стараются рисовать, как китайцы, другие, как туркмены, третий, как монголы или мастера Шираза. От этого они все время ссорятся, словно сварливая муж и жена и не могут выработать единого стиля. Теперь на лице мастера Османа явственно проступило горделивое выражение. Вместо унылого, печального старика, с которым я так долго общался, передо мной был жесткий, упрямый человек, правящий подчиненными железной рукой. «Мастер», — сказал я, — «за двадцать лет вам удалось привести художников собравшихся со всех четырех сторон света, людей самых разных нравов и привычек, к такому замечательному согласию, к такой гармонии, что возник новый стиль. Османский. Почему искреннее восхищение, которое я чувствовал только что, обратилось в лицемерие, стоило выразить его вслух? Может быть, похвалы человеку, чьим талантом и мастерством мы и в самом деле восхищаемся, Звучат искренне, лишь когда он утратил власти и могущество и хотя бы немного познал несчастье. — Куда запропастился этот... — Харлик! — проворчал мастер-осман. — Так сказал бы, могущественные вельможи, любящие лезть и похвалы, но смутно припоминающие, что любить их не надо бы, и делающие вид, будто ему хочется сменить предмет разговора. — Вы... Великий мастер персидского стиля, прошептал я. Создали новый мир рисунка. Мир, достойный силы и славы османской державы. Вы привнесли в рисунок силу османского меча. Радостные краски наших побед. Наше внимание к вещам и инструментам. Свободу, свойственную нашей безмятежной жизни. Находиться здесь и вместе с вами созерцать работы легендарных мастеров былого Величайшая честь для меня. Так я шептал еще довольно долго. Вся обстановка, весь дух, погруженный в холодный полумрак сокровищницы, который беспорядок делал похожей на покинутое поле битвы и близость наших тел, сообщала моему шепоту некую доверительность. Мастер Осман выглядел все более самодовольным. Некоторые слепые не могут управлять выражением своего лица. Я продолжал хвалить старика, то искренне, то вздрагивая от брезгливости, которые всегда вызывали у меня слепые. Он погладил меня по руке холодными пальцами, дотронулся до лица. Казалось, через эти пальцы в меня перетекают его сила и старость. Я подумал о Шекюре, который ждет меня дома. На некоторое время мы замерли в неподвижности, опустив глаза на лежащую перед нами открытую книгу. Словно нас утомили мои похвалы его самодовольство вкупе с жалостью к себе, и нужно было отдохнуть. В воздухе повисла неловкость. — Куда же все-таки запропастился этот карлик? — снова спросил мастер Осман. Я был уверен, что скрытный карлик спрятался где-нибудь неподалеку и наблюдает за нами. Делая вид, что ищу его взглядом, я поводил плечами из стороны в сторону, однако глаза мои были неотрывно устремлены в глаза мастера Османа. В самом ли деле он ослеп или хотел убедить в этом и других, и самого себя? Говорят, в былые времена некоторые бесталанные художники Шираза жаждавшие уважения и снисходительности к их заурядным рисункам. Старости притворялись слепыми. «Мне хотелось бы умереть здесь», — проговорил мастер Осман. «Великий мастер, господин мой», — Крачев сказал я, — «я вас понимаю. Воистину мы живем в гнилое время, когда ценят не искусство, а деньги, когда хвалу воздают не старым мастерам, а подражателям европейцев». «Я так хорошо понимаю вас, что к глазам подступают слезы. Однако наш долг — спасти художников от их врага. Скажите же, что обнаружил способ на Диме? Кто нарисовал коня для книги Аништей?» «Зейтин». Мастер Осман сказал это так спокойно, что я даже не удивился. Не смог. Немного помолчав, он с тем же спокойствием продолжил. Однако я уверен, что Эништей и беднягу Зарифа убил не он. Коня нарисовал Зейтин. К этому выводу я пришел, потому что он больше других почитает старых мастеров, лучше всех знаком с методами легендарных художников Герата, а прямая линия его учителей восходит к самаркандской школе. Я знаю, ты не станешь спрашивать, почему мы не встретили подобных ноздрей у других лошадей, которых Зейтин рисовал многие годы. Я уже говорил. Порой бывает так, что художник, переняв у своего учителя определенную манеру изображения какой-нибудь мелочи, ну, скажем, птичьего крыла или черешка листа на дереве, не волен рисовать ее такой, какой она сохранилась в его памяти, потому что этому препятствует неуживчивый характер сурового мастера, утвердившийся в мастерской стиль или же вкусы падишаха. Выходит, то же самое можно сказать и об этом коне, которого мой милый зетин научился рисовать непосредственно у персидских мастеров и навсегда сохранил в памяти». Аллах был жесток ко мне, попустив, чтобы этот конь снова явился миру. Книги глупца и ништя. Разве старые мастера Герата не были образцом для нас всех? Туркменский художник, замыслив нарисовать прекрасную женщину, не может изобразить ее иначе, как с лицом китаянки. Так и мы, говоря о прекрасном рисунке, Держим в уме дивное творение старых гератских мастеров. Верно? Все мы восхищаемся этими мастерами. Каждый великий художник опирается на наследие герата времен Бегзада. Но этого герата не было бы, если бы не монгольские конники и не китайцы. Зачем было Зейтину, столь преданному гератской традиции, убивать бедного Зарифа, которого отличала еще более сильная, прямо-таки слепая приверженность старым методам. Кто же убийца? Килибек? Лей-лег. Так подсказывает мне сердце. Ибо я знаю его одержимость работой и несдержанность его натуры. Скорее всего, дело было так. Делая заставки для тайной книги, Бедный Зариф увидел в ней неверие, безбожие и богохульство. Ведь Эништей копировал методы европейцев и испугался. С одной стороны, он был настолько невежествен, что прислушивался к бредням этого болвана, проповедника из Эрзрума. Мастера заставок ближе к Аллаху, чем художники, но, увы, часто бывают людьми скучными и глупыми. А с другой... Знал, что книга, которую готовит другой болван, твой Эништэ, есть великое и тайное дело султана. От этого его страхи и подозрения спутались в клубок, который он никак не мог распутать. Кому верить? Султану или Рзурумцу? в другое время этот несчастный, конечно, рассказал бы о грызущем его черве сомнения мне, своему мастеру, но даже он... Куриными своими мозгами прекрасно понимал, что, делая заставки для княгини Ште, предает и меня, и нашу мастерскую. Поэтому он стал искать кого-нибудь другого, кому можно было бы излить душу. И выбрал хитрого и жадного лелека поскольку восхищался его даром и ошибочно полагал, будто и душевные его качества также прекрасны. Я знаю, что прежде Лей-Лек часто пользовался этой слабостью, Зарифа и Фенди. Но тут между ними вспыхнула ссора, не знаю уж из-за чего именно. И Лей-Лек убил Зарифа. А этот бедняга еще раньше наверняка рассказал о своих опасениях сторонникам Эрзурумца. И те, решив, что в убийстве их сотоварища повинено ништя поклонник европейцев разделались с ним. Не могу сказать, что я по этому поводу сильно расстраиваюсь. Несколько лет назад Эништей уговорил султана заказать на манер какого-нибудь георгского короля портрет венецианскому художнику. Себастьяна его звали. А потом принудил меня к гадкому и унизительному делу заставил скопировать этот жалкий рисунок. Из страха перед султаном я это сделал. И тем заморал свою честь. Если бы не это, смерти и ништя, возможно, огорчила бы меня. И сегодня я прилагал бы больше усилий, чтобы выяснить, кто его убил. Впрочем, моя забота не ништя, а мастерская. Из-за твоего ништяя мои художники, каждого из которых я любил больше, чем собственного сына, каждого из которых заботливо растил, холил и лелеял, предали меня и все наши традиции и принялись увлеченно подражать европейским мастерам, потому что султану, мол, так угодно. Все они заслуживают пытки». Мы, художники, достойны рая только тогда, когда служим, в первую очередь, не султану, который дает нам работу, а нашему искусству и своему дару. А теперь я хочу в одиночестве посмотреть эту книгу. Последние слова мастер Осман произнес печально, словно высказывающий последние желание перед казнью усталый паша, на которого возложили ответственность за поражение. Затем он открыл книгу, которую положил перед ним карлик, и стал сердитым тоном давать ему указания, как найти нужную страницу. Стоило ему принять недовольный вид, как он сразу превратился в привычного, хорошо знакомого во всей мастерской главного художника я отошел подальше спрятался среди шкафов между грудами расшитых жемчугом подушек и ржавых ружей приклады которых были украшены драгоценными камнями и стал наблюдать за мастером османом когда я его слушал у меня возникло подозрение которое теперь превратилось чуть ли не в уверенность то, если это он подстроил убийство Зарифа и Фенди, а потом ее ништя, чтобы прервать работу над заказанной султаном тайной книгой. Эта догадка казалась такой убедительной, что я не мог себя простить недавнего восхищения. И все же мне не отделаться было от глубокого почтения к великому мастеру, который сейчас... Будучи то ли слепым, то ли полуслепым, полностью отдался созерцанию лежащего перед ним рисунка. Казалось, он смотрит на него всей морщинистой кожей своего старческого лица. У меня не осталось сомнений, что, желая сохранить в мастерской прежние традиции и порядки, избавиться от книги о ниште и снова стать единственным любимцем султана, Мастер-осман с легкостью отдаст в руки заплечных дел мастеров на пытки не только любого художника, но и меня. Осознав это, я изо всех сил попытался подавить в своей душе любовь, которая проникся к нему в эти два дня. Прошло много времени. Мысли в моей голове окончательно спутались. Желаю угомонить разбушевавшихся во мне шайтанов и отвлечь джинов сомнениях, Я стал доставать из сундуков книги и пролистывать их в поисках рисунков. Этому занятию я предавался довольно долго. Как много людей, и мужчин, и женщин, было нарисовано с пальцем во рту. Последние 200 лет этот прием использовался во всех мастерских, от Самарканда до Багдада, чтобы передать изумление. Подлый перевозчик и его гребец, отказавшийся переправить преследуемого врагами Кея Хосрова через Амударью, поднеся пальцы к рту, изумленно смотрят, как тот с помощью Аллаха преодолевает бурное течение на вороном коне. С пальцем во рту застыл Хосров, поражаясь красоте впервые увиденный им шерин Ее кожа была цвета лунных лучей, а серебро озера, в котором она купалась, потемнело от времени. С куда большим вниманием я подолгу смотрел на горемных красавиц, которые выглядывали из полуоткрытых дверей дворца или из-за занавеси высокого окна на крепостной башне, и каждая тоже держала палец во рту. Бежал с поля боя разбитый войсками Ирана и потерявший корону Тежав, а его любимая жена, красавица Эспинуй, смотрела из окна гарема, в изумлении печали закусив палец, и ее взгляд молил «Не оставляй меня врагам». Зулей, холожно обвинивший Юсуфа в том, что он посягнул на ее честь, с пальцем во рту наблюдала за тем, как его ведут в темницу, и ее жест выражал не столько изумление, сколько вожделение и лукавство. В прекрасном саду, похожем на райский, в забытии от любви вина блаженствовали счастливые, но грустные влюбленные, а за ними следила злокозненная Надиме, и ясно было, что она положила палец в свой красный ротик не от удивления, а от ревности. Хотя изображение этого жеста есть в тетради образцов любого художника и накрепко впечатано в его память, каждая красавица держала изящный пальчик во рту немного иначе. Так ли уж утешительно было смотреть на эти рисунки? Когда стало смеркаться, я подошел к мастеру Осману и сказал, «Осман Эфенди, когда откроется дверь, я, с вашего позволения, хотел бы покинуть сокровищницу». — Ну и ну, — отозвался мастер, — у нас ведь еще есть целая ночь и утро. Быстро же твои глаза насытились самыми прекрасными рисунками, которые только видел свет. Говоря это, он неотрывно смотрел на лежащую перед ним раскрытую книгу, однако было видно, что цвет его зрачков побледнел, свидетельство о развивающейся слепоте. «Но мы уже раскрыли тайну лошадиных ноздрей», — смело сказал я. «А, да, раскрыли. Теперь дело за султаном и главным казначаем. Может быть, они нас всех простят». Собирался ли он сказать им, что убийца Лейлек? Я не осмелился спросить об этом, потому что боялся, что он не выпустит меня наружу. И еще я не был уверен, что он не обвинит в убийстве меня». — Куда-то пропала игла, которая слепила себя в экзад, сказал мастер-осман. — Должно быть, карлик отнес ее на место. — Да чего красив рисунок, на который вы сейчас смотрите. Лицо мастера по-детски просветлело, на губах появилась улыбка. — Это Хосров, который ночью прискакал на лошади к дворцу Ширин и ждет, сгорая от любви. Тогда она покажется в окне, а, нарисованного в манере старых мастеров Герата. Он смотрел на страницу так, словно все видит, но у него даже не было увеличительного стекла в руке. Видишь, как красивые листья на дереве. Они словно бы светятся изнутри, будто звезды или весенние цветы. Обрати внимание, с каким смиренным терпением прорисованы узоры на стенах, как уместно употреблена позолота, как гармонична композиция всего рисунка. Видишь, конь красавца Хосрова изящный и стройный, как женщина. Его возлюбленная Шерин в высоком окне склонила голову, но на лице у нее гордое выражение — Из самой глубины рисунка, от красок, любовно нанесенных художником, будто бы исходит свет, и кажется, что влюбленные навечно застыли в этом свете. Видишь, их лица обращены друг к другу, а тела в полуборота повернуты к нам. Они знают, что находится на рисунке, что мы смотрим на них. Знают и не пытаются казаться точно такими же, как обычные люди, которых мы видим каждый день. Напротив, дают понять, что вышли из памяти Аллаха. Оттого-то время на рисунке остановилось. С какой бы быстротой ни развивались события в легенде, в которой сделаны иллюстрации, они будут вечно пребывать в тех же позах, не шевеляясь, не двигая руками и даже не переводя взгляда, подобно хорошо воспитанным, скромным и робким юным девам. И вместе с ними навечно замерло все в лазоревые ночи. Видишь эту птицу? Она одновременно и летит в темноте среди звезд так же быстро, как бьются сердца влюбленных и застыла на месте, словно приколоченная к небу. Старые мастера Герата знали, что если в предчувствии бархатной тьмы Аллаха, которая скоро опустится на их глаза, как занавес, они будут несколько дней или даже недель, не отрываясь, смотреть на подобный рисунок, то в конце концов их душа проникнет. В это бесконечное время. Когда после вечернего азана дверь с прежними церемониями открыли в присутствии толпы свидетелей, глаза мастера османа по-прежнему были устремлены на тот же самый рисунок. На птицу, недвижно застывшую в небе. Но зрачки его совсем побледнели, и смотрел он в книгу как-то странно. Вот так человек под странным углом опускает ложку в тарелку, и ты понимаешь, что он слепой. Узнав, что мастер Осман и Джезмиага останутся в сокровищнице, чевуши главного казначея обыскали меня не слишком тщательно и не нащупали иглу, которую я спрятал в нижнем белье. Выйдя за ворота дворца, я завернул в узкий переулок, где меня никто не мог увидеть, вытащил страшную вещь, которая лишила зрения легендарного мастера Бекзада, и воткнул ее в пояс. А потом чуть ли не бегом поспешил домой. В сокровищнице я так намерзся, что мне показалось, будто в Стамбуле уже повило теплым воздухом весны. Проходя по базару из Кихан, где как раз потихоньку закрывались лавки бокалейщика, зеленщика и торговца тканями, цирюльный и дровяной склад, я порой приостанавливался, и бросал внимательный взгляд на пучки моркови, бочки, горшки и скатерти, освещенные теплым светом свеч. Улица Эништей, у меня пока не получалось называть ее не то что своей, а даже и улицей Шекюре, после двухдневного отсутствия показалась мне еще более чужой. И все же я чувствовал такую близость со всем миром, от радости, что возвращаюсь к Шекюре живым и здоровым и смогу сегодня лечь с ней в постель, и гнусный убийца, считай, найден, что еще у гранатового дерева, глядя на недавно починенные ставни, едва не закричал во весь голос, как перекрикиваются крестьяне, стоя на разных берегах реки. Однако я сдержался, желая, чтобы первым делом Шекере услышал от меня «Мы нашли убийцу». Открыв калитку, я то ли по ее скрипу, то ли потому, как беспечно пил воду из колодезного ведра воробей, или по темным окнам сразу понял, почуял волчьим чутьем мужчины, прожившего двенадцать лет в одиночестве, что в доме никого нет. Когда человек с болью сознает, что остался совсем один, он, тем не менее, порой отворяет все двери, заглядывает в шкафы и чуть ли не в кастрюли. Вот и я обошел весь дом, осмотрел каждый закуток, даже пооткрывал крышки всех сундуков. Все это время я слышал только один звук. Быстрое биение своего сердца, громом отдававшееся в тишине. Когда в доме не осталось ни одной неосмотренной комнаты, я достал одна дна самого дальнего сундука припрятанную саблю, прицепил ее к поясу и на какое-то мгновение успокоился. Все те годы, что я зарабатывал себе на жизнь пером, эта сабля с эфесом и слоновой кости давала мне покой и равновесие, не только душевное. Равновесие при ходьбе тоже. Что до книг, то они лишь придают несчастью глубину, которую мы почему-то считаем утешительной. Я спустился во двор. Воробей влетел. Я покинул дом, погруженный в темноту и тишину, как покидают тонущий корабль. И вышел на улицу. «Беги!» — говорило мне сердце, обретая былую уверенность. «Беги, найди их!» Я побежал. В многолюдных местах, впрочем, я переходил на шаг. Да и во дворах мечети, куда я сворачивал, чтобы срезать угол, за мной иногда увязывалось столько собак, радующихся неожиданному развлечению, что приходилось замедлять бег.